Глава четвертая. Итак, что же получается? В министерстве меня попросили помочь следственной группе разобраться с так называемым сезонным убийцей. Юмористически прищурив глаз, произнес генерал Орлов: "Я из лучших побуждений". бросаю в прорыв одного из своих лучших кадров, а он еще больше запутывает дело. А теперь вдобавок выясняется, что я должен отредить на поиски убийцы и полковника Гурова тоже. А почему только его? Может, всем главкам включимся в это дело? Он посмотрел на сидящих перед ним оперативников все с тем же насмешливым прищуром, но чувствовалось, что терпение генерала на исходе, и он уже готов взорваться. Разговор происходил в большом кабинете генерала. Кроме них троих никого больше не было. Орлов был одет в парадный мундир, собирался в министерство с докладом. Он торопился и от того нервничал еще больше. Послушай, Петр Николаевич, делая простодушное лицо, проговорил Кричко. Тут ведь не о маньяке речь идет, тут подоплёка. Мы ж тебе все объяснили. А если это та самая женщина, к о т о р а я в с т р е ч и с Левой искала? Орлов уничтожающе посмотрел на него и махнул рукой. Иди ты, подоплёка. Никогда ничего подобного не слышал. сказал он, а хоть бы и подоплёка. Это твое задание, вот и копайся. Гуров-то тут, при чём? Гуров, до сих пор равнодушно рисовавший пальцем на полированной поверхности стола какие-то невидимые фигуры, вдруг поднял глаза и пристально посмотрел на генерала. Понимаешь, Пётр Николаевич, я этого и сам не могу толком объяснить. серьезно сказал он, но почему-то мне кажется, что я здесь очень причем. Ничего конкретного, просто интуиция подсказывает. И знаешь, что я тебе скажу? Мне в это дело все равно придется влезть. Так лучше было бы, если бы это было оформлено официально. И ш ь т ы удивился генерал. Теперь уж я. окончательно запутался. Кто у нас начальник? Ну, раз Гуров решение принимает, кого куда назначать? Да ты, Петр, начальник ты, сказал Гуров. А я считай тебе рапорт подаю. Необходимо мне с этим делом разобраться, а то совесть у меня не успокоится, понимаешь? Орлов пренебрежительно махнул рукой. У тебя, л ё в а все не как у людей. Седина в бороду, а совесть в ребро. С неудовольствием сказал он. Я тебе тут кое-что другое поручить хотел. Но раз ты так настаиваешь, в общем, сутки вам даю. Если представите что-то убедительное по этому убийству, тогда флаг вам в руки. А если опять про интуицию заливать начнете, должны представить. Деловито заявил Кричко. Сегодня многое прояснится. Вскрытие, экспертиза. Опять же, родственники о пропаже наверняка заявят. Мы представим. Но, но. Неопределенно буркнул Орлов и поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Вернувшись в свой кабинет, Кричко первым делом спросил: "Ты на самом деле себя виноватым чувствуешь? Но перед ней, перед убитой? Так-то это не спеши волосы т о р в а т ь Может, это и не она вовсе тебя искала? Может, это совершенно посторонняя женщина? Может и посторонняя", сказал Гуров. "А виноватым чувствую. А почему и сам не знаю." Ведь ничего особенного не сделал, а душа не на месте. Если бы в тот вечер я не заважничал, может, эта женщина до сих пор жива была бы. Вот эта мысль мне никак покоя не дает, Стас. Всего-то нужно было человеку поверить, а меня и на это не хватило. Вот, кстати, ответ на вопрос о природе зла. Оно в нас самих, Стас. И нужно постоянно следить, чтобы оно не вырвалось наружу. У Кричко заметно испортилось настроение. И чёрт меня дернул, пробормотал он под нос и тут же громко, гласно принялся убеждать Гурова. И никакой твоей вины тут и в помине нет. Пётр правильно сказал. Седой ты уже человек, а такую чепуху сморозил. Ну сам посуди, в чём ты виноват? С бабенкой той не встретился, так ты и не обязан был. Мало ли какая провокация могла быть действительно. Я же вместо тебя пошел. А что она разговаривать не захотела? Так это ее проблемы. Может, у нее на уме и правда какое-нибудь коварство было. И духи эти. В Москве по статистике сколько женщин, а сколько из них этот запах предпочитают? Тысяч сто не меньше. Гуров поднял брови и улыбнулся. Ты же меня вчера только в обратном убеждал, Стас, сказал он, насчет предчувствия говорил. Так я же не знал, что ты так раскиснешь, полковник. С досадой ответил Кричко. А я и не раскис вовсе, серьезно сказал Гуров. Когда этот ты видел, чтобы я раскисал? Нет, тут дело в другом. Просто я для себя решил. Осмотрительнее надо быть в поступках, каждую минуту контролировать себя, чтобы потом локти не кусать. А это убийство я до конца раскручу, слово даю, чтобы или успокоиться, или вину перед женщиной той загладить, хотя бы так, если уж поиному теперь не получится. Ну и ладно, заключил Кричко. Давай тогда дальше без морали, ладно? Я человек простой, высокие материи не для меня. Мое дело бандитов ловить. Ну, давай ловить бандитов, вздохнул Гуров. С чего начнем? Может, опять на л о с и н о Островский поедем? Деловито спросил Кричко. Гуров поморщился. Не вижу смысла, сказал он. Вчера уже пол района облазили, а что толку? Хорошо еще на спектакль успели. Скорее всего, не жила она там. Нужно от другого плясать. Как мы вчера говорили. Ну так я насчет экспертизы тогда поинтересуюсь, предложил Кричко. Лучше ты проверь, не поступало ли з а я в л е н и й о пропаже родственников. Подбери там, что по приметам совпадает, сказал Гуров. А с экспертами я сам поговорю. Только сначала давай еще раз по сезонному убийце пройдемся. Может мы с тобой чего напутали? Я ведь это дело с твоих слов знаю, да и ты сам только подключился. Я вчера с делом знакомился, сказал Кричко. Отлично все помню, но пересказывать тебе не буду. Лучше объясню, какая картина у меня в голове сложилась, как я себе этого подонка представляю, его так сказать чаяние и помыслы. Кричко поднялся и подошел к большой карте Москвы, висевшей на стене кабинета. Крепким прокуренным пальцем ткнул в зеленое пятно Лосиного н острова. Начну с конца, заявил он, чтобы ты сразу понял, что к чему. Дело в том, что последнее убийство, числящееся за сезонным убийцей, приходится на начало октября прошлого года, и совершено оно было именно в лесном массиве Лосиного н острова. Только гораздо дальше, вот здесь за кольцевой автодорогой была убита молодая женщина, собиравшая вместе с родственниками грибы. День тогда был довольно теплый, а накануне прошел дождь, и грибы, видимо, поперли. Но я отвлекся. А суть в том, что та женщина отбилась от своих, может быть, даже заблудилась, и это стоило ей жизни. Хватились ее только, когда начало уже темнеть. Кстати, к вечеру опять пошел дождь, и ни о каких поисках преступника в мокром темном лесу речи, конечно, не шло. Что-то пока я не понимаю, куда ты клонишь, заметил Гуров. Должно быть, действительно возраст сказывается. Ты имеешь в виду, что преступник обитает где-то в том районе? Совсем нет, сказал к р и ч к о Я имею в виду, что т о т случай был последним. который отпечатался в массовом сознании как деяние сезонного убийцы. Отсюда и выбор места нашего преступления. Наш убийца решил закосить под маньяка, и первое, что ему пришло в голову, это л о с и н ы й остров. В самом деле, не будет же он хранить в памяти весь послужной список незнакомого ему человека. Да и народ на л о с и н ы й остров откликнется с большой вероятностью. Вы слышали, а н а л о с и н н о м т о опять женщину убили. В принципе, это логично, сказал Гуров. Но почему ты не допускаешь, что это мог сделать один и тот же убийца? Он мог бы это сделать, согласился Кричко. Но сделал бы он это иначе. Об этом я тебе и вчера говорил. Суть в том, что все предыдущие убийства были совершены или днем, или утром, или ранним вечером. Во-первых, как мы с тобой правильно сообразили, молодые женщины ночами по лесу не бродят, а во-вторых, хотя я не психиатр, но осмелюсь предположить, что преступнику было важно видеть реакцию жертвы. Собственно, ради этого он и выходил на свою кровавую охоту. Вчера ничего подобного не было. Теперь еще одна деталь: во всех случаях применялся один и тот же нож, это установлено. Со стороны преступника это неразумно, но может быть, он считает свою финку талисманом. Будешь интересоваться выводами экспертов. Обрати особое внимание на идентичность орудия убийства. Лично я уверен, что вчера орудовали совсем другим ножом. Но это мало, что дает, сказал Гуров. Нож мог потеряться. В конце концов убийца мог решиться его поменять. Мог, но вряд ли. И вспомни про синяки на шее убитой. Здесь-то он свои привычки точно не станет менять. До сих пор он действовал точно по сценарию. Кстати, я п р о с в е щ у тебя, где он действовал. Первые два убийства произошли позапрошлой осенью в районе северного Бутова. Сначала была убита школьница, гулявшая по лесу, а через неделю местная проститутка, которую преступник, видимо, заманил в лес. Тогда власти забили тревогу, но больше убийца себя не обнаруживал и о нем постепенно забыли. На следующий год уже в Северном Тушине произошел аналогичный случай. Подвыпившая студентка отбилась от компании, отдыхавшей в лесу. Что-то они там поссорились, парни не поделились что ли. Отправилась в сторону дороги, собираясь, видимо, сесть на автобус, но не дошла, была убита. Потом подобные случаи повторялись еще пять раз. Характерным было еще одно обстоятельство: убийца как бы перемещался по кольцевой автодороге, присматривая себе очередное место: северная Бутова, северная т у ш и н а Хлебниковский лесопарк, Лосиный остров. Я полагаю, что он, скорее всего, пользовался автостопом, возможно, выбирал дальнобойщиков, людей временных в этих краях. Недаром у нас до сих пор нет нигде примет этого человека. Осторожный гад. Хотя не думаю, что он отличается интеллектом. Мне даже представить сложно, чтобы у этого зверя был интеллект. Наверное, ты прав, сказал Гуров. Этот человек явно не Эйнштейн. Скорее всего, мы имеем дело с маргинальной психопатической личностью, склонной к неосознанной агрессии. Вряд ли этот тип отличается броской внешностью, но зато среди р а б о т я г всегда может сойти за своего. Возможно, в Москве действительно появляется наездами. Не секрет, что существуют места, где можно найти работу без всякой регистрации, где-нибудь на стройке или в каком-нибудь подсобном хозяйстве. Интересно, Толубеев пытался прочесывать такие места. Были попытки, сказал Кричко. Мысль о сезонном рабочем возникла сразу, но рынок сезонного труда слишком велик, а порой и слишком закрыт. Короче говоря, ничего существенного в этом направлении обнаружить не удалось. Кроме того, нельзя исключить, что этот человек вообще живет не в Москве, а где-то в области, а сюда приезжает, так сказать, за развлечениями. Понятно, кивнул Гуров, хотя странно, что за два года никто его даже не видел. Видимо, осторожность у этого подонка в крови. Да, его никто не видел, подтвердил Кричко. Единственное, чем располагает следствие, это следы пальцев на шеях жертвы и отпечатки обуви убийцы, сорок пятый размер. Но, к сожалению, и те и другие отпечатки весьма приблизительные. Точно можно лишь предполагать, что это мужчина высокого роста, довольно крепкий физически. Не густо. Покачал головой Гуров. Но ведь кажется, мы-то с тобой не его ищем. Это как сказать? Не весело, заметил Кричко. Я во всяком случае ищу и его тоже.